Я суеверно идолов любил, но лгут они, ничьих не хватит сил. Я продал имя доброе за песню и в мелкой кружке славу утопил.